Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Мам, а, а что, Господь Бог серьезно болен, да? Ну почему ты так решила? А вот только что нас священник сказал, что Всевышний призвал к себе доктора Мюллера. Сапелява. Объявление. Продается нервная система в отличном состоянии. Заводится с полуоборота. суде. Итак, свидетель, знаете ли вы обвиняемого Пабло Санчеса? Я его знаю. Позавчера вечером я еду на своей лошади. Вдруг ее скотину приспитило по больцому. Тут из кустов выходит Пабло Санчес с таким здоровенным револьвером и велит мне слезть. Потом он показывает на заил осидиный навоз и говорит, чтобы я его слопал весь. Ну, что мне было делать? У него такая большая пуска. Он начал зрать. А Пабло давай хохотать. Так расхотался, расхохотался, что выронил свой Я его схвать быстрее и кричу: "А теперь, Пабло, ты зри этот навоз". А куда ему был девать? Пуск-то огромный уже у меня, вот. Он и пришлось Пабло умять остаток этой кути. Так вы спрашиваете, знали ли я Пабло Сантис? Конечно, знаю. Мы позавчера вместе ужинали. В папа Дорогая, дорогая, я должен тебе признаться. Когда я занимаюсь с тобой сексом, я думаю о других женщинах. <свеск> Ах ты негодяй! А я, между прочим, всегда думаю только о тебе, когда занимаюсь сексом с другими мужчинами. <свеск>